Столбы с крутящейся перекладиной, имеющей на одном конце щит, а на другом трепичную палицу. На щитах, раскрашенных в красные и золотые цвета, были коряво намалеваны львы Ланнистров, уже порядком пострадавшие от первых ударов. При виде Брана в корзине, те, кто его еще не знал, вытрясли глаза, но он уже научился не обращать на это внимания.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 Щиты Камзолы у них тоже были разные. Уолдер Малый сочетал двойные башни Фреев с ищетинившимся вепрем дома своей бабки Кракихол и пахарем дома своей матери Дарии. Уолдер Большой имел на щите усаженное воронами дерево дома Блэквудов из двойных змей Пегов. «Как они жадны до почестей!» — подумал Бран, глядя, как они берут копья.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 — сказал он Фрейм. Я не позволю вам делать Ходора мишенью своих жестоких шуток. Слышите? Он добрый, хороший парень, работящий и послушный. Это больше, чем можно сказать о любом из вас. Мейстер погрозил пальцем Волдеру Малому. — А ты держись подальше от Богорощи и от волков. Хлопая длинными рукавами, он отошел на несколько шагов Я оглянулся. «Пойдем, Бран. Лорд Виман ждет. Ходор, ступай за мейстером», – скомандовал Бран. «Ходор», – ответил тот, и широкими шагами устремился за Лювином по лестнице Большого замка. Мейстер придержал дверь, и Бран низко пригнулся, держась за шею Ходора. «Уолдеры», – начал он, – «не желаю больше слышать об этом».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 Дело прошлое. Не хочешь ли о чем-нибудь спросить меня перед началом беседы? Мы будем говорить о войне? Ты вообще говорить не будешь. Тебе еще восемь лет. Скоро девять. Восемь. Твердо повторил мейстер. Скажешь, что полагается, и молчи, пока сэр Родрик лорд Виман тебя не спросит. Хорошо, кивнул Бран.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 Мистер Лювин послал Рябова Тома на кухню, и они пообедали прямо в горнице с сыром, каплунами и черным овсяным хлебом. Лорд Вимон, терзая птицу толстыми пальцами, учтиво осведомился о леди Хорнбуд, своей кузине. «Вы ведь знаете, она урожденная Мандерли. Быть может, когда ее горе утихнет, она снова захочет стать Мандерли, а?»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 «Сира Виллиса. Он предлагает вернуть его мне без всякого выкупа, если я отзову своих людей из войска его величества и дам клятву не воевать больше». «Вы, конечно, откажете ему», — сказал сир Родрик. «На этот счет не опасайтесь. У короля Роба нет более преданного слуги, чем виман Мандерли. Однако мне очень не хотелось бы, чтобы мой сын томился в Хоренхоле больше, чем нужно. Это дурное место».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 Поговорить мы и завтра успеем. На завтра почти все утро прошло в разговорах о зерне, о овощах и солонине. Когда мистеры в своей цитадели объявляют о начале осени, умные люди откладывают в прок долю каждого урожая, а вот какую долю это еще предстояло решить. Леди Хорнвуд откладывала пятую часть, но по совету мистера Лювина пообещала увеличить ее.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 «Как это?» – удивился Бран. «У нее нет прямого наследника», – объяснил мистер Лювин. «Поэтому на земле Хорнвудов будут претендовать многие. Толхарты, Флинты и Корстарки связаны с домом Хорнвудов по женской линии, а у Гловеров в Темнолесье воспитывается бастард лорда Харриса. У Дредфорда, насколько мне известно, никаких прав нет, но их земли соседствуют».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 Молился прежде лорд Эдорт. По пруду бежала рябь, колебля отражение чардрева. Между тем ветра не было. Бран удивился, но тут из под воды с плеском вынырнуло Оша. Так неожиданно, что даже лето отскочил и зарычал. Ходор тоже шарахнулся, заныв в страхе. Ходор, Ходор! И Бран потрепал его по плечу. Как ты можешь здесь купаться?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 Ходор ежился и загораживался руками, даже не пытаясь дать отпор своим мучителям. Саптон Шейли говорит, у него мягкое сердце. Да, и такие ручищи, что могут отвернуть человеку голову. Так или так, пусть лучше следят за этим Уолдором, и ты тоже следи. За тем большим, которого зовут Малым. Правильно зовут, мне сдается. Снаружи он большой... А внутри маленький и подлый до мозга костей. Он не посмеет меня трогать. Он боится лета, хотя и говорит, что нет. Что ж, может, он не такой глупый, как кажется. Оша Лютоволков побаивалась. В тот день, когда ее взяли, Лето и серый ветер разорвали трех одичалых на куски. А может, и такой. Тогда от него тоже добра ждать нечего.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 «Леди Данелла еще горюет по мужу», — сказал мистер Лювин. «Под моими мехами она найдет хорошее средство от горя», — засмеялся Морс. Сир Родрик учтиво поблагодарил его и обещал представить это предложение на рассмотрение самой леди и короля. Хозору было нужно другое — корабли. «С севера ползут дичалы, Никогда еще столько не видел». Они переплывают тюлени и залив на своих латчонках и высаживаются на нашем берегу. Ворон в восточном дозоре слишком мало, чтобы им помешать. Они шмыгают на сушу, что твои хорьки. Нам нужны ладьи да крепкие мужчины, чтобы плавать на них. Большой Джон увёл с собой слишком много народу. Половина нашего урожая пропала из-за того, что жать было некому. Сир Рудрик подергал свои бакенбарды.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 «Пожалуй, Бэрон Толхард – наилучший выход», – сказал он, когда тот ушел. «По крови он наполовину Хорнвуд, и если он возьмет имя своего дяди...» «Он все-таки останется мальчиком», – сказал Сир Родрик. «И трудновато ему будет отстоять свои земли от таких, как Морс Амбер или этот бастард Русси Болтона. Надо подумать как следует и подать Робу дельный совет»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 «Это недобрые слова, мой принц», — мягко пожурил сир Родрик. Олдеры тоже недобрые». Бран хмуро опустил глаза и промолчал. В последующие дни из других усадеб прилетели вороны с письмами, выражающими сожаление. «Бастарды из Дредфорда не будет на празднике». Мормонты и Карстарки ушли на юг с Робом, лорд Локе